Просвещение XVIII века То, что называется просвещением XVIII века, века, в свою очередь, именуемого философским или веком просвещения, было естественным результатом умственного развития, совершавшегося в европейском обществе благодаря усилиям индивидуальной мысли. По своему светскому характеру умственное движение XVIII века было как бы продолжением движения гуманистического, на время прервавшегося под влиянием реформации и католической реакции, которые оживили религиозное чувство, подновили интерес к теологическим занятиям и направили развитие общественной мысли по иному руслу, нежели то, которое прокладывалось для нее гуманистическим направлением. Когда мало-помалу реформационная горячка и католический фанатизм улеглись, Жизнь выдвинула на первый план не те теоретические вопросы, которые более всего волновали реформаторов и общественные классы, принимавшие наиболее активное участие в движении. И вот общие причины, уже раз вызвавшие к жизни светский гуманизм, создали и светское просвещение XVIII века. Хотя в эпоху просвещения об истории Ренессанса имели весьма смутное понятие, и честь выяснения сущности этого исторического явления принадлежит лишь исторической науке второй половины XIX века, тем не менее просветители чувствовали, что между ними и гуманистами существует внутреннее родство. Умственное направление XVIII века было в сущности гуманизмом, но только со значительными видоизменениями и осложнениями. Если для гуманистов античная литература и была лишь опорой в их стремлениях к выработке нового миросозерцания, тем не менее они все-таки сильно зависели от воззрений классического мира. В самом деле, вся гуманистическая философия была одним только возобновлением стоицизма и эпикуриизма, платонизма и аристотилизма. В XVIII же столетии европейский ум уже тверже стоит на собственных ногах. Одним из признаков этого было то, что в Европе еще в XVII веке, как мы видели, зародилась своя собственная философия. Выработки нового мира созерцания приняло далее большое участие естествознания, находившееся почти в пренебрежении у гуманистов. XVII век, как тоже было указано, был вообще эпохой блестящего развития естествознания, которое могло стать на свои ноги только тогда – когда перестали знакомиться с природою лишь по одним книгам и обратились к ее исследованию путем наблюдения и опыта. Благодаря новым задачам, какие ставила себе наука, и новым методам, к которым она стала прибегать, а также благодаря развитию математики, занимавшей философов XVII века Декарта и Лейбница, получили развитие самые различные отрасли естествознания – И просвещение XVIII века, занявшееся, как и гуманизм, выработкой нового миросозерцания, могло опираться уже не на одних классиков, но и на новые науки о природе. Таким образом, с одной стороны, самостоятельное философское развитие, а с другой – успехи естествознания создавали для просветителей XVIII века такие опоры, каких гуманисты были лишены. Другую особенностью просветительной литературы, в ее отличие от литературы гуманистической, был ее общественный характер. Эпоха Ренессанса была для Италии временем падения свободной политической жизни и равнодушия к общественным вопросам. И основной характер движения был индивидуалистический, тогда как просветительная литература занялась вопросом об обществе и государстве – выдвинув целый ряд политических писателей и теоретиков социальных и политических преобразований. За немногими исключениями общественные движения шли в предыдущие века под знаменем идей религиозных. Но в XVIII столетии вопросы, к которым гуманисты оставались весьма часто равнодушными, а в эпоху Реформации протестанты и католики подходили с вероисповедными воззрениями, сделались самыми главными и существенными для тогдашней литературы, вторично освободившись притом от теологических и схоластических влияний. Выгодно отличалась просветительная литература от гуманистической, беря последнюю в Италии, где она получила начало и наибольшее развитие, большую также моральную силою и большим убеждением. Итальянские гуманисты не вступали в общественную борьбу, предпочитая приспособление к данным обстоятельствам. Очень часто они были лишены твердого убеждения, не думали о коренных преобразованиях общественного быта и в конце приходили к весьма пессимистическим выводам о природе человека как члена общества, что проявилось особенно заметно в политическом учении Макиавелли. Другое дело – просветители. Они выступили в роли смелых борцов за личную и общественную свободу за человеческое достоинство и гражданское равенство, выступили критиками несовершенств окружающих политической и социальной действительности и как авторы разнообразных планов государственной и общественной реформы и как пророки, проповедовавшие наступление лучших времен. Они же впервые формулировали и оптимистическую мысль о прогрессе как о законе исторической жизни человечества. На таком характере философии XVIII века сказались и влияния, шедшие из реформационной эпохи. Будучи по светскому характеру своему продолжением гуманизма, по моральной своей силе и по непосредственному своему влиянию на жизнь оно было скорее наследием протестантизма. В одном отношении связь идей XVIII века с реформационным движением прямо не подлежит сомнению. Французская, философская, деистическая и политическая литература XVIII века опирается на английскую литературу XVII столетия, а последняя выросла на почве реформации. Почти религиозная вера в силу разума и в достижимость человеческих идеалов, а также сознание своего долга содействовать общему благу, напоминает нам крепкую веру и непоколебимый регоризм реформационной эпохи. И даже те мыслители XVIII века, которые объявляли, что в основе всех поступков человека лежит эгоизм, в действительности одушевлялись в своей деятельности принципами, имевшими для них значение религиозных заповедей. Унаследовав от гуманистов свободу мысли, и стремление к выработке миросозерцания на чисто светских основах, просветители XVIII века сделались, сверх того, защитниками той свободы совести, которую, как и политическую свободу, мало интересовались гуманисты и которая впервые была выставлена лишь протестантским движением. Поэтому у философии XVIII века есть точки соприкосновения не только с гуманизмом, но и с протестантизмом, что и было причиной всеобъемлющего значения, какое получило в культурной и социальной жизни Западной Европы умственное движение XVIII века. XVIII век был героическим веком рационализма, беря это слово в смысле направления, ставящего все вопросы мысли и жизни на точку зрения идей разума. И в этом именно заключается, как сила – так и слабость тогдашней философии. Когда мы говорим о рационализме, прежде всего мы его противополагаем направлению, основывающемуся на вере во внешние авторитеты. Рационализм ничего, по-видимому, не принимает на веру. Для всего требует разумных доказательств. Все подвергает анализу и критике с точки зрения начала разума. Но и в этом отрицании всего традиционного, как не выдерживающего проверки разума, в свою очередь заключается глубокая и сильная вера. Именно вера в самый разум, в его могущество, в возможность все объяснить и все создать силой разума, в прогресс, обуславливаемый просвещением, основанным на деятельности разума. Далее, говоря о рационализме, мы можем еще противопоставлять его всякому направлению, полагающемуся не столько на умозрение, сколько на данную действительность, на опыт и наблюдение. Рационализму свойственно объяснять вещи и строить знания, исходя из известных идей и идя чисто логическим путем, то есть действуя, так сказать, идеологически и диалектически. Ничего не принимая на веру, что не оправдывалось разумом, и отвергая в качестве предрассудков предания, которыми жило общество, а с ними отвергая и все исторически сложившееся, раз оно не выводилось из начала разума. Эта философия была глубоко антиисторична, противоположив всему созданному истории, как чему-то искусственному, простые идеи разума, как согласные с законами природы, как начало естественные. Действие этой философии на умы, По силе своей мы можем сравнивать только с действиями религии, потому что основывалась эта философия на глубокой вере в разум и брала на человека в самом себе без осложнений, создаваемых в его жизни историческую обстановку, рассматривала права и обязанности людей как таковых, а не как французов или англичан, немцев или итальянцев и тому подобное. положив в основу своих учений, отвлеченное понимание природы человека. Благодаря этому она и получила свой универсальный характер, свою способность к самому широкому распространению. При всем том, эта философия подняла целый ряд важных вопросов, указала новые пути для их решения, освободила мысль от массы схоластических традиций всякого рода предрассудков, породила благородные чувства, порывы и стремления – и многих одушевила на деятельность в пользу общего блага. Слабую сторону этой философии составляла, наоборот, ее идеологичность. Признавая естественным лишь то, что основывалось на чистых идеях разума, отождествляя законы природы с теми или другими положениями, выведенными диалектически из известных теоретических или этических принципов, Она не считалась в достаточной мере с действительностью, мало обращала внимания на то, что должно было бы считаться естественным на самом деле в силу действия законов природы, открываемых опытом и наблюдением, а потому была лишена исторического чутья. Подчас лишена была и чувство действительности, преувеличивала значение индивидуальных сил, не соразмеряла их с условиями, обстоятельствами и препятствиями создаваемыми местом и временем, а иногда даже делала свои построения, вовсе не принимая в расчет того, какие результаты могло бы дать их применение к действительной жизни. Если благодаря своим сильным сторонам философия XVIII века ставила обществу высокие цели, поселяла в нем благородные стремления, одушевляла его на борьбу во имя гуманных идей, то, вследствие присущих всему направлению недостатков, Под ее влиянием делались ошибки при выборе средств, игнорировались реальные условия, с которыми нужно было сообразовываться, и не различались вещи, непосредственно достижимые, от тех, которые могут быть только конечным идеалом культурно-социального прогресса. И эта сила идей, как факторов, определявших собой поведение исторических деятелей, и это бессилие отвлеченного разума перед громадную задачу сразу преобразовать действительность по данным идеям, одинаково проявились во время французской революции. Одною из причин такого явления было, кроме свойств самой рационалистической философии, еще и то обстоятельство, что вследствие тогдашних условий политической жизни, лишавших общества всякой самодеятельности, ему была доступна лишь одна теоретическая деятельность ума, и наоборот – совершенно недоступна какая бы то ни была практическая деятельность в сфере тех вопросов и отношений, которые наиболее интересовали тогдашний культурный слой общества. Произведения философов XVIII века пользовались громадным успехом. Двор Людовика XIV, бывший как бы громадным салоном для всей Франции и задававший тон литературе, разбился в XVIII веке на массу общественных салонов. В которых протекала жизнь светского интеллигентного общества. Как бы мы ни смотрели на французскую изящную словесность века Людовика XIV, никто не решится отнять у нее формальные преимущества. Ясность и прозрачность мысли, точность и силу выражения, а то обстоятельство, что с Людовика XIV французский язык сделался языком дипломатии, придворного быта и высшего общества во всей Европе, и что литература других стран долгое время находилась в зависимости от французской, обеспечивала за французскими книгами широкий сбыт вне самой Франции. Философы XVIII века были светскими людьми и умели писать для светского общества. Они излагали свои мысли в популярной форме и изящным языком, и привлекали к себе читателей живостью непринужденной беседы игрую остроумия, задором сатиры, насмешки, сарказма и иронии. Они овладели всем образованием эпохи и сделались господами в области мысли. Само собой разумеется, что нельзя представлять себе просвещение XVIII века как нечто однородное. Мы увидим, например, что в Германии оно отличалось иным характером, чем во Франции, но и в самой Франции нужно различать разные эпохи и разные направления этого умственного движения. Приблизительно до 1750 года главным предметом нападения была католическая церковь и указывалась необходимость гражданских реформ, но еще не предъявлялось требования политической свободы. Во второй половине XVIII века стали подвергаться критике государственные учреждения и социальные отношения, и стала выдвигаться на первый план идея политической свободы. Еще большую разнородность представит нам собой это движение, если мы ближе подойдем к отдельным его направлениям. В области философии господствовал сначала занесенный из Англии деизм, философская вера в бытие Божие и бессмертие души без дальнейших догматов принявшая у Вольтера характер рассудочности и скептицизма, а у Руссо характер сентиментальности и идеализма. Но рядом с деизмом во второй половине XVIII века развивается материализм, один из видных представителей которого, Дидро, сам начал, однако, с деизма. В морали деисты охотно становились на точку зрения врожденных нравственных идей, тогда как материалисты проповедовали теорию эгоистичности всех человеческих действий. И если для идеалистической философии, развившейся особенно в Германии, человек был венцом творения, носящим в своем разуме искру божества, то для материалистического взгляда исчезала почти всякая разница между человеком и животным. Далее, рядом с встречающейся весьма часто привычку противополагать свой просвещенный век готическому варварству прежних времен, мы имеем в этой литературе и пример возведенного в систему противопоставления здорового, естественного состояния испорченной цивилизации, то есть тому самому просвещению, которым так гордился философский век. В вопросах политических и общественных наблюдается тоже разнообразие. Вольтер, сторонник просвещенного абсолютизма, и аристократизма интеллигенции. Монтескье стоит на точке зрения конституционной монархии и дворянских привилегий. Руссо является республиканцем и демократом. Самая идея свободы понимается то в смысле свободы индивидуальной, то в смысле полного народовластия. И в то время, например, как Монтескье ищет гарантии для личной свободы, Руссо не хочет знать никаких ограничений власти державного народа над отдельными членами общества. В сущности, тот общественный характер просветительной литературы, который был отмечен выше, характеризует главным образом французскую философию XVIII века. А немецкое просвещение было более индивидуалистично, напоминая нам в этом отношении итальянский гуманизм ограничивавший круг своих интересов вопросами знания, морали, эстетики и педагогии. Так что на общее движение французская литература оказала гораздо большее влияние, нежели немецкая. В самом деле, в то время как во Франции литература XVIII века была протестом против разного рода общественных несправедливостей и проповедью политической перестройки, В Германии даже в самый разгар периода бури и натиска, штурм-он-дранг-периоде, она отличалась характером чистого индивидуализма. «Эпоха, в которую мы жили, — говорит Гёте, — может быть названа эпохою требований, потому что тогда и от себя, и от других требовали того, чего никто еще не сделал. Именно у лучших мыслящих и чувствующих умов явился луч сознания, Что непосредственный оригинальный взгляд на природу и основанная на этом взгляде деятельность есть лучшее, чего человек может желать. Дух свободы и природы каждому сладко шептал в уши, что без больших внешних вспомогательных средств у него довольно материала и содержания в самом себе, и все дело лишь в том, чтобы достойно развить его. Эти слова великого поэта известного к тому же своим политическим индиферентизмом, весьма характерны для тогдашнего немецкого настроения. Действительно, и немецкие порядки, как и французские, в XVIII веке были неприглядны. Раздвоение между действительностью и идеалом чувствовалось здесь так же, как и во Франции. Но если французы стремились поднять действительность до идеала, то немцы, менее политически развитые, Более индивидуалистичные предпочитали просто-напросто отвертываться от пошлой действительности, ища материала и содержания в самих себе. Раздвоение идеи и действительности свелось здесь на антитезу желания единицы, как поэзии, и общественных правил, как прозы, а не на антитезу индивидуальной свободы против традиционной социальной необходимости но и в этом заключался залог нового культурного движения. Философия естественного права. Политические и социальные движения реформационной эпохи происходили под знаменем идей религиозных. С XVIII века место последних заняли идеи, так сказать, светского содержания. Собственно говоря, Общественные партии в XVI и XVII веках защищали свои принципы, стремления и притязания ссылками на волю Божью, которая открывается человеку или в Священном Писании, точка зрения протестантская, или во внутреннем озарении Духом Божиим, точка зрения сектантов. В XVIII веке эти ссылки заменились другими, на естественное право, открываемая в идеях разума. Просветители XVIII века проповедовали многое такое, что уже было высказано передовыми протестантскими и сектантскими публицистами. Но только они подыскали для тех же самых принципов иные основания, заменив теологические авторитеты авторитетами разума и того, что они рассматривали как естественное право. Другими словами, теология уступила место метафизики, как можно было бы сказать, применяя в данном случае формулу Агюста-Конта. Такой именно имела характер идеи естественного права, которая потому и играла особенно важную роль во всей общественной философии XVIII века. Эта идея естественного права личности, право, сообщенного ей самим Богом или данного ей природою, право, принадлежащего ей по рождению, безотносительно к общественному ее положению, вероисповеданию и национальности, право, наконец, от нее неотъемлемого и для кого бы то ни было неприкосновенного, действительно получило в то время громадное значение. В этом принципе, но уже на почве естественной философии, выразился тот идеал евангельской свободы, на который ссылались в средние века и в эпоху Реформации. Если индепенденты доказывали право личности на религиозную свободу тем, что Христос, искупив род человеческий, сделался единственным господином над совестью людей, то философия XVIII века подчиняла и вообще всю жизнь личности одному естественному закону, созданному самим Богом и вложенному в наше сознание. Первым писателем, формулировавшим идею безусловной личной свободы на основе естественного права, был Лок, родоначальник всей просветительной философии XVIII века, сам выросший под влиянием религиозного и политического движения своей родины – Англии – во второй половине XVII столетия. Вообще представление о чем-то естественном, существующем по природе вещей, а не по человеческому установлению – было очень популярно в XVIII веке, когда верили в естественную религию, основываясь на естественном праве, искали естественного порядка экономической жизни, и возникла целая экономическая школа экономистов, давшая своему учению название Природа власти или «физиократии». И когда, наконец, Руссо противоположил гражданскому состоянию, свое состояние природы. Предполагалось при этом, что естественное и разумное одно и то же, что одна отвлеченная деятельность разума может все разрешить в теории и на практике. И в этом рационализме, по-видимому, отвергавшем все, что должно признаваться на веру, заключалась, тем не менее, как было уже упомянуто, вера в силы самого разума, в его творческие способности – раз он будет сообразовываться с естественным законом, не в том смысле, в каком слово употребляется теперь в естествознании, и в бесконечный прогресс, осуществляемый разумом. Ничто так не действовало разлагающим образом новозрения, которыми держались старые порядки, как рационалистическое понимание государства, исходным пунктом которого была идея естественного права. Политическая теория XVIII века, образовавшаяся еще в XVII веке, которой будто бы заключают между собой люди, устанавливая над собою верховную власть. Весь вопрос состоял в том, какими правами поступаются при этом люди и кому веряют они власть над собою. Если Лог до нельзя ограничивал власть государства и сохранял ее за народом, то Гоббс, исходивший из той же теории договорного происхождения государства, наоборот, до последней крайности ограничивал права граждан и учил о перенесении всей полноты верховной власти на правительство. Таким образом, абсолютные права государства выводились из того же естественного права, которое служило основой и личной свободе. Но в чьих бы интересах это право не толковалось, оно как право, основанное на разумной природе вещей, противополагалось праву традиционному и в этом смысле оказывалось учением, разрушавшим исторически сложившиеся привилегии сословий. Тем более, что по естественному праву государство должно было служить благу всех, а не некоторых только. Если перед естественным правом государства на безусловную власть по учению Гоббса Возобновленному через сто лет Жан-Жаком Руссо, должна была совершенно склониться отдельная личность, то перед тем же правом и перед общим благом должны были исчезнуть и все исторически сложившиеся местные особенности. Поскольку историческое право было против интересов личного развития, такая идея государства не была враждебна индивидуальным правам, но в иных случаях дело происходило и наоборот потому что централизация могла стремиться в Австрии при Иосифе II уничтожить и живые силы национальностей не только с их историческими правами, но и с их неприходящим стремлением к духовному самоопределению. Философия естественного права разрушала в принципе все исторически сложившееся. Во всяком случае, перед человеком она ставила идеал, к которому он должен был стремиться, и то общее XVIII веку воззрение, что культурные и социальные формы – суть будто бы лишь продукты сознательного творчества человеческой личности, вселяло в поклонников новой философии уверенность, что целесообразную деятельностью человека, например, могущественного правителя, можно сразу пересоздать всю жизнь на началах разума. XIX век со своим учением об органическом развитии культурных и социальных форм изменил такое преувеличенное понятие о личных силах в истории. Но последнее сделало свое дело, придав известную отвагу людям XVIII века и породив в них оптимизм надежды на лучшее будущее, которое должно было осуществить идеи истины и справедливости. Философия личного права с тем моральным и социальным оттенком, какой ей сообщали популярные в XVIII веке идеи человечности и народного блага, отличалась от гуманистического индивидуализма тем, что была проникнута альтруизмом и имела общественный характер. Никогда до того времени литература высших классов общества не была столь демократична по своим симпатиям к народу, как именно литература XVIII века. Правда, при детальном ее рассмотрении мы встретим в ней немало диссонансов, обнаружим у отдельных авторов весьма плохое знание народного быта и народных нужд, но, в общем, это не может препятствовать философии XVIII века называться гуманную, филантропическую, народолюбивую. При перевесе сельского населения над городским при существовании еще крепостничества и феодальных поборов земли, при страшной нищете крестьянской массы, при дороговизне хлеба и дурном состоянии земледелия, с одной стороны, а с другой, при не вполне еще совершившемся или обнаружившемся процессе нарождения городского пролетариата, главным социальным вопросом, требовавшим практического разрешения в XVIII веке, Был вопрос крестьянский.